Кали. Происхождение индийское. Мифология. Калиня Бозданая богиня разрушения существовала ещё до того, как индуизм пришёл в Индию. Считается, что она родилась в начале времён, материализовавшись в тот момент, когда земле угрожали демоны. Кали также считается тёмной инкарнацией богини Парвати. Неконтролируемый танец разрушения Кали спас мир, но затем сам начал уничтожать его. Это длилось до тех пор, пока её возлюбленный Шива не лёг у неё в ногах и не помог ей обрести контроль над её действиями. Для тех, кто поклоняется Кали, она ласковая и добрая фигура матери. Богиню изображают в чёрной коже и астраконечном языком. Она преданная заступница тех, кто просит её о защите. Кали ответственна за жизнь и смерть, а её силы приносят здоровье, изобилие, детрождение и безопасность почитателям богини. Хаотичная природа Кали и её дикие, растрёпанные змееподобные волосы говорят о первобытном происхождении богини, а её экстремальная личность делает её понимание труднодоступным. Поклонники Кали верят в то, что понять богиню означает стать полностью свободным от страха. Помолись Кали, когда тебе нужна защита и ты хочешь преодолеть свои страхи.